Глава 22. Ирма села на пассажирское сиденье справа от меня, так как заднее сиденье у меня было занято детскими креслами «Жасмин» и «Мии», с которыми мы на выходных ездили в гипермаркет за продуктами. Мы все еще были в контрах из-за происшествия с порошком, однако состояние наших текущих отношений нравилось мне даже больше, чем то время, когда Ирма считала меня своей союзницей из-за чего регулярно выносила мне мозг своими бурными и зачастую необдуманными речами. Сейчас же, будучи мрачнее тучи, она нисколько меня не напрягала. Большой теннис затянулся сегодня на лишний час, так как Ирма хотела лучше отработать выпады и удары, поэтому домой мы возвращались в начале седьмого, когда первые сумерки уже успели сгуститься до состояния крутых сливок. Мы еще не выехали из Лондона, когда девчонка... Все это время сидящая справа от меня с поджатыми губами и со сложенными на груди руками неожиданно выдавила. С чего ты решила, что имеешь право осуждать меня за мои способы развлечения? Дриан контролирует мой здоровый образ жизни, мое правильное питание, мои сверхурочные занятия, мое саморазвитие, чуть ли не все время и даже то, с кем я буду проводить это время. Девчонка многозначительно покосилась на меня. По-твоему, он еще и мое развлечение должен загнать в жесткие рамки. Хочешь, покажу. Изнутри покусывая губу невозмутимо спросила я. Что покажешь? Еще сильнее сдвинула брови Ирма. С чего я решила, что имею право осуждать твои способы развлечения? Девчонка нахмурилась и замолчала, но спустя минуту приглушенно произнесла: покажи. Когда я завернула на улицу Пенни, я не ожидала встретиться со всей ее семьей в осенних сумерках гуляющей по тротуару. Завидев мою машину издалека, Рэйчел сразу же начала прыгать и махать мне рукой. Как только же я подъехала ближе, уже все четверо Магратов, широко улыбаясь, красноречиво размахивали руками. В другом случае я не смогла бы не остановиться рядом с ними, чего они, по всей видимости, от меня и ожидали. Но рядом со мной сейчас находилась Ирма, а я не собиралась знакомить ее с положительной частью своей семьи, которую скрывала от посторонних глаз не меньше, чем отрицательную часть в сторону которой сейчас и направлялась. «Это ведь твоя старшая сестра с мужем и детьми?» заинтересованно заглянула в зеркало заднего вида Ирма, когда мы проехали мимо этой веселой четверки. «Я ее уже видела вместе с Рэйчел». Ирма замолчала, но когда мы завернули на мою улицу, решила уточнить. «Мы приехали в город, в котором ты живешь? Я ничего не ответила. Уже остановившись на обочине напротив своего дома, я поняла, что сорвала джекпот. Мне не нужно было никуда везти Ирму и никуда с ней ходить. Миша как раз выходила из своего гаража с знакомой мне компанией токсикоманов-алкоголиков, которая минимум один раз в неделю посещала мою сестру и в которой на сей раз вместо одной сестры Дара Рассела наблюдалось сразу две. «Смотри», — не отрывая руки от руля, ткнула указательным пальцем в сторону Мишия. «Ты привезла меня сюда, чтобы показать мне кучку обкуренных неудачников?» разочарованно скрестила руки на груди девчонка. «Думаешь, я уподоблюсь им всего из-за одной проглоченной мной таблетки?» Криво ухмыльнулась она. «Смотри внимательнее». Приглушенно, но твердо произнесла я, после чего Ирма перевела свой взгляд обратно на компанию, идущую по центру дороги в направлении города. «Это...» Внезапно произнесла Ирма, явно зацепившись взглядом за Мишу, только что отделившуюся от шумной компании. Теперь она направлялась в нашу сторону. Подойдя к нам впритык, Миша изо всех сил трижды постучала по крыше моего автомобиля и, согнувшись, посмотрела в окно Ирмы, после чего жестом потребовала ее опустить стекло. Ирма с широко распахнутыми глазами и буквально отвисшей челюстью послушно исполнила требования Миши. «Хай!» — заулыбалась Миша, встретившись со мной мутным взглядом. Решила пожелать тебе такого же прекрасного вечера, который ожидает меня. Не обращая никакого внимания на Ирму, выпалила она, и салон автомобиля сразу же наполнился неприятным запахом дешевого вина и чего-то еще. Произнеся эти слова, моя сестра резко выпрямилась и, пошатнувшись, уже обеими предплечьями изо всех сил дважды врезалась в крышу нашего автомобиля. Несмотря на свою костлявость, под действием алкоголя Миша зачастую проявляла не только буйство своего неординарного темперамента, но и поразительную физическую силу. Из-за чего в данной ситуации я даже удивилась тому, что крыша моего дряхлого автомобиля не прогнулась под ее тяжелыми ударами. Как только Миша направилась вслед за своей удаляющейся шумной компанией, Ирма резкими движениями начала закрывать свое окно. Обернувшись и встретившись с моим невозмутимым взглядом, который не выражал ничего, кроме одного единственного вопроса, как тебе, Ирма округлила свои голубые глаза еще сильнее. Она твоя точная копия, наконец выпалила девчонка, но почему-то шепотом, по-видимому все еще находясь в шоке от увиденного. Да, приподняв правую бровь спокойно подтвердила я. Она моя сестра-близняшка. Как только я произнесла эти слова, по крыше теперь уже с моей стороны вновь ударили, только на сей раз заметно меньшей силой. Посмотрев через левое плечо, я встретилась взглядом с огневолосой. «Выходи», — держа сигарету в зубах, уверенно произнесла Натаниэль. «Нужно поговорить». Ничего не ответив, я вышла из машины, уже захлопнув дверцу и положив руки в карманы куртки, поинтересовалась, что произошло. «Фултоны нашли Ширли без сознания на ее заднем дворе. Она сейчас в больнице, до сих пор не пришла в себя. Пойдем домой». Над замолчала на полуслове, бросив взгляд через мое плечо, явно на вышедшую из машины Ирму, тихо хлопнувшую своей дверцей. «Что с ней произошло?» Поинтересовалась я, желая намекнуть Нат на то, что не хочу тащить девчонку в дом. Но огневолосая уже развернулась и шла по направлению к крыльцу. Так что она мека не уловила. Обернувшись на Ирму, уже подошедшую ко мне справа, я приглушенно выдохнула и приняла решение следовать за огневолосой. Ирма потащилась за мной. Не раздеваясь, я начала заваривать чай, в то время как Над продолжила курить уже на кухне. Ирма села по ее правую руку и теперь внимательно рассматривала обстановку, в которую попала. «А кто такая Шерли? вдруг прервала всеобщее молчание Ирма. «Стервозная соседка», — не задумываясь, ответила Над, после чего существование Ирмы вновь стало для нее примечательным, и она, оценивающе осмотрев девчонку с головы до пят, вновь обратилась ко мне, внимательно наблюдая за тем, как я ставлю на стол перед ней одну из дымящихся чашек с мятой и лимоном. Ее нашли с проломленной головой. «Удары за падение?» — сразу же напряглась я. «Падение из-за удара», — сдвинула брови на тенель. «Главные подозреваемые — Генри и Чейз. Обоих уже допросили и обоих отпустили. Походу, ни у кого из них нет убедительного алиби, отчего официальное задержание обоих теперь всего лишь вопрос времени». «Кто такие Чейз и Генри?» — вновь встряла Ирма. «Соседи», — не без едва уловимого раздражения ответила Над, выпустив изо рта очередную струйку дыма. «Ты вообще кто такая?» Кивнув свой поучительский колкий взгляд на девчонку, наконец поинтересовалась подруга. Ирма, замигала большими голубыми глазами девчонка, словно ее имя было у нее на лбу написано. От вопрос над показался ей странным? Ах, Ирма, еще серьезнее сдвинула брови над. Ну и как тебе, понравилось быть под приходом? Ты ей рассказала. Скорее утвердительно, нежели вопросительно, произнесла с напором девчонка бросив на меня недовольный взгляд. «Ты не имеешь права!» «Заткни рот и слушай!» Неожиданно резко, как может разговаривать только учитель в старшей школе, выпалила над. Для меня ее резкость не была чем-то сверхъестественным. Но Ирму она явно пронзила насквозь. «Ты думаешь, ты все знаешь о правах?» «Ты о себе-то ничего еще толком не знаешь. Не то что о правах и обязанностях окружающих тебя людей. Думаешь, что ты крута?» Но вся твоя крутизна заключается в богатеньком братце, который прикрывает твой шустрый зад шершавыми купюрами. В шестнадцать уже в курсе того, что такое настоящее похмелье. Попробовала наркотики? Браво! Продолжай в том же духе. Дариан не всегда будет разруливать твои проблемы. Однажды ты сорвешься по-крупному, по-настоящему, и тогда уже не ты, тебе будут диктовать права и обязанности. От скоростной речи над Ирма так сильно напряглась, что к ее щекам подступила краска — а глаза резко начали блестеть от влаги. «Да как ты смеешь! Нищенка из трущоб!» неожиданно прервала Ирма огневолосая. «Что?» — непонимающе заморгала Ирма. «Да как ты смеешь! Нищенка из трущоб!» невозмутимо сделала очередную затяжку огневолосая. «Всегда договаривай свои мысли. Думаешь, ты выше меня или Таши лишь потому, что на твоем банковском счету больше нулей? Я так не думаю!» — сжала кулаки на своих коленях девчонка. Поздравляю! Значит, твой брат все-таки смог вложить в твою головку что-то более ценное, чем пару миллионов долларов. Неужели вы думаете, что я настолько ничтожна? Едва не всхлипнула Ирма. Это все из-за тебя. Она вновь бросила на меня свой по злобный, но уже не менее твердый взгляд. Неужели ты и вправду думаешь, что Таша виновата в том, что в 16 лет ты периодически страдаешь похмельем, а теперь еще и отходником после наркотиков? «Это была всего лишь одна единственная таблетка. Это была всего лишь одна единственная жизнь Ирмы Риордан. Вот что напишут на твоем камне, когда ты покинешь сей бренный мир из-за передоза». Стряхнула пепел, с дотлевающей сигареты над. Посмотрев на наручные часы, заметила я, после чего жестом потребовала Ирму встать. Поднявшись со своего места и с шумом задвинув стул под стол, Ирма громким шагом вышла из кухни. Идя за ней следом, я едва уловимо улыбнулась и подмигнула огневолосой, ответившей мне уверенной улыбкой. Кто она такая? Уже остановившись напротив машины и повернувшись ко мне лицом, не вытаскивая руку из своей короткой куртки, с плохо прикрытым возмущением поинтересовалась Ирма. Учитель французского, разве незаметно? С иронией улыбнулась в ответ я. Ирма спустя пару секунд вдруг брызнула смехом. «Теперь понятно», — протянула она, потеряв у себя под носом указательным пальцем. «Что тебе понятно?» — прищурилась я. Ирма уловила мою интонацию, поэтому сразу же, хотя и через силу, сдвинула брови и, слегка запрокинув голову назад, так что ее длинная шея оголилась, спросила. «Я настолько отвратительна?» Каждое ее слово треском отозвалось в морозном воздухе двадцатых чисел октября. «Это не способ развлечения, Ирма», — глухо выдохнула я. «То же, что ты называешь жесткими рамками со стороны Дориана, на самом деле не кроет в себе ни жесткости, ни рамок вовсе. Есть выбор, его делаешь именно ты, а не Дориан. Так ты оправдываешь то, что твоя сестра стала наркоманкой? Она больше не наркоманка, токсикоманка и алкоголичка. И да, так я оправдываю то, что она с собой сделала» и продолжает делать. И именно так будет оправдываться Дориан при мысли о тебе. «Не будет», — врезалась голубоглазым взглядом в мой мятный взгляд Ирма. «Значит, он будет счастливее меня». На выдохе закрыла глаза я.